28. Боль Цзи Юньхэ рассказала Лодзинь о том, что произошло в долине за последнее время. Та выслушала и надолго замолчала. Юньхэ, прости за прямоту. Я помогу тебе с противоядием. Я очень постараюсь, хотя не знаю, получится ли, но помочь тебе с тритоном не смогу. Он слишком большой. Дзи Юньхэ не отвечала. Она не собиралась просить Нисан выкрасть Тритона. Она знала, что это непосильная задача, и сама еще не придумала, как вызволить Чан-И. «Юньхэ, а почему тебе не объединиться с Линьхаатсином? Если вы вместе убьёте ланя найти противоядие будет проще, а Линьхаатсин отпустит тебя на свободу». Дзэйюньхэ покачала головой. «Риск слишком высок. Во-первых...» Я не знаю, способен ли Хаатсин осуществить свой план. Во-вторых, я понятия не имею, что он теперь за человек». «В каком смысле?» Дзи Юньхэ посмотрела на Лодзэньсан и улыбнулась. «Во время разговора со мной Лень Хаатсин мог держать в уме разные варианты и, например, расставить мне ловушку, подговорить на убийство Лень Цанлэня, самому остаться в стороне, помешать мне исполнить задуманное, раскрыть заговор правителю и избавиться от меня». А если лень хаатсин и впрямь убьет линь сан неизвестно, сдержит ли он данное мне обещание. Когда заяц убит, из собаки варят похлебку. Если лень хаатсин пойдет на убийство отца, что помешает ему следом убить и меня?» на Ньсана ли соображения подруги. «И правда. А он не боится, что ты расскажешь о заговоре Линь-Сан-Ланю?» Линь-Сан-Лань самонадеян и всегда хотел сделать таким же своего сына. Думаешь, он не знает, кого воспитал? Уверена, что если Хаотин действительно попробует убить старика, тот почувствует гордость за сына. Пока лень Хаотин не сделает ход, правитель будет ему потакать. Старый лиз в глубине души считает, что долина покорителей демонов принадлежит ему и его сыну. Цзи Юньхэ ненадолго замолчала. Ну а кроме того, лень Хаотин не сомневается в том, что я его не выдам. Почему? «Он лучше всех понимает, как сильно я ненавижу лень Цанлане». Цзи Юньхэ не выдержала и усмехнулась. Хаатсин был прав, заявляя, что она изменилась. Из-за отвращения и ненависти, которые поселились в душе Цзи Юньхэ, она стала такой же уродливой, как названный брат. Она стала расчётливой, плетет интриги, мечется из стороны в сторону, мечтает отомстить, но не готова поставить на кон свое жалкое существование. Смотреть противно. Любой вариант плох, нахмурилась лодзинь А если устраните отца и сына, разве это не самое безопасное для тебя решение? Зиюньха молчала. У лодзинь блеснули глаза. Да! Точно! Еще же есть наставник государства и принцесса Шуньде. Пусть они за нас сделают всю грязную работу. лодзынь в радостном волнении потянула Цзиюньха за руку. «У принцессы Шуньде было три желания. Осталось выполнить еще одно. Если ты усмиришь Тритона, отправишь его ко двору и попросишь поведать принцессе, что Линь Цанлань затеял двойную игру и использует демонов, чтобы делать из них лекарства». Противоядие, которое принимала Дзи Юньхэ, было изготовлено из тела демона. Дзи Юньхэ поначалу не хотела посвящать Лодзе Ньсан в эту историю. Но однажды Линь Цанлань в наказание за оплошность не выдал ей ежемесячной порции снадобья. Лодзыньсан как раз вернулась в долину. Увидев плачевное состояние подруги, которая изнывала от боли у себя дома, Лодзэньсан все поняла. Тритон обо всем расскажет принцессе Шуньде, выставив лень Хаотсина в неприглядном свете. Император не потерпит от покорителя демонов двурушничества и отправит семейство лень в изгнание, а ты на полном основании займешь трон правителя долины. Так ты получишь свободу и обеспечишь себе безопасность. Дзиюньхэ уставилась на Лодзиньсан. Этот монах научил тебя плести интриги? Лодзиньсан слегка растерялась и в испуге умерила пыл. Нет, конечно, он почти со мной не разговаривает. Это... это же в традициях долины посылать ко двору ручных демонов, чтобы они нашептывали чиновникам и знати то, что тебе выгодно. Верно. Таковы были традиции долины. Но Цзи Юньхэ не хотела, чтобы Лодзинь-сан следовала традициям. Еще меньше. Ей хотелось использовать для своих целей Чан-И. «Отослать Тритона ко двору? А что будет с ним?» — спросила Цзи Юньхэ. «Ты проберешься во дворец, чтобы вызволить его из рук принцессы Шуньде на глазах у наставника государства?» Ло Цзинь-сан совсем растерялась. Как все мастера, она не привыкла считаться с интересами демонов. «Я... я не вижу другого выхода!» Дзиюньха тихонько вздохнула. «Помоги мне для начала выведать как можно больше пролинь Цанлани. Какой у него распорядок дня и где он прячет противоядие. Надо раздобыть лекарства. Строить планы будем потом». «Хорошо, я сегодня же за ним прослежу». С этими словами... Лодзинь-сан растворилась в воздухе. Дзи Юньхэ набросила на себя одежду и направилась к дверям. «Эй, ты не хочешь немного передохнуть?» — донесся из пустоты голос лодзинь-сан. Еще не время отдыхать». Дзи Юньхэ отправилась прямиком в темницу, где томился Чан-и. В этот раз тюремная стража оказалась на месте. Справа и слева от входа стояли караульные. Цзи Юньхэ отослала их прочь и вошла в подземелье одна. Чан И еще спал. Его лицо было спокойно, словно вся суета за пределами темницы не имела к нему никакого отношения. Глядя на Тритона, Цзи Юньхэ вдруг почувствовала, что сумбурные мысли, которые не давали ей покоя в последнее время, сами собой улеглись. Похоже, Тритон обладал особым талантом вселять покой и умиротворение в души людей. Дзиюньхэ присела рядом и положила голову Чан И себе на колени, чтобы тому было поудобнее. Когда голова демона коснулась ее колен, синие глаза открылись. Чан И заморгал, прогоняя остатки сна. Ты пришла? Никаких лишних слов. Так отшельник в горах встречает старого друга, который зашел к нему между делом выпить вина. Спокойной, будничной фразой Ты пришел. «Да». Чан И сел, пошевелил ногой и замер. Затем потрогал свои ноги сквозь накидку, которая Дзи Юньхэ прикрыла его перед тем, как уйти. У девушки сжалось сердце. «Чан И, прости». Во взгляде Чан И не было ни боли, ни сожаления. «Я не виню тебя. Я знаю, но...» Дзи Юньхэ осторожно коснулась его ноги. «Всё равно прости. Это, наверное, очень больно». Да, Чан И честно кивнул, отчего Дзи Юньхэ вновь ощутила в сердце болезненный укол. Девушка отдернула руку, но тут Чан И внезапно втянул носом воздух. Позабыв о ногах, он нахмурился. Пахнет кровью. Склонившись к Дзи Юньхэ, Тритон осторожно принюхался, овея прохладным дыханием пушок на девичьей щеке. Дзи Юньхе чуть отодвинулась. Ты, ранена? — спросил Чан И. — Обычная царапина. Запах крови очень сильный. У девушки дрогнули губы, а в голове промелькнул образ пригвождённого к стене пленника, которого она видела прошлой ночью. Разве могли ее раны сравниться с тем, что выпало на долю тритона? — Ерунда. Рана неглубокая. — Болит? Зи поначалу хотела ответить, что ей вовсе не больно, но, взглянув в искренние глаза Чан И, поняла, что не сможет отделаться вежливой отговоркой. У нее возникло смутное ощущение, что перед Тритоном нет нужды притворяться сильной и неуязвимой. Болит. Впервые в жизни каменные стены, оберегавшие ее сердце, дали трещину, и Дзи Юньхэ честно призналась. Очень болит. Если жалобы напрасны, жаловаться не стоит. Но сейчас Зи Юньхэ поняла, что перед ней тот, Кому можно выплакать свою боль? В ответ Чан И с усилием поднял руку и положил ее девушке на голову. Сосредоточенно и старательно, как ребенок, он провел рукой от макушки до кончиков волос. Погладь, и боль уйдет. Дзи Юньхэ ощутила прохладу его пальцев, а еще у нее внезапно защипала в носу. Ох, да чего же легко отдурачить эту большехвостую рыбу! И похоже не только рыбу. Зи Юньхе подумалась, что Тритон, наверное, заразил ее своим простодушием, иначе почему ее раны исцелялись от магии прикосновений? Чан И.